страховое общество и дирекция отеля. Мы не могли помешать прессе узнать о случившемся, и везде только и слышались разговоры, что об исчезнувшем ожерелье. Сотни сыщиков-любителей уверяли, что берутся разрешить эту загадку, и тысячи уверяли, что знают вора. Я предложил мистеру Стэнфилду поехать со мной в Окинг и сыграть партию в гольф. Он охотно принял мое предложение. Мы пообедали в клубе и играли в гольф, как было прежде, с жаром и увлечением. У восемнадцатого холмика меня вдруг осенила одна из тех идей, которые часто бывают решающими в ходе событий. Мы заговорили об ужасной трагедии, которая прервала... «Нашу первую партию!» Я подумал о бедном Летбруке, который лежал здесь с простреленным лбом, потом о Дженнет, служанке, с замечательными глазами и спокойными серьезными манерами, которая произвела на меня странное впечатление. Предположим, что горничная... Убила высматривающего шпиона. Но зачем ей понадобилось делать это? Кого хотела она этим охранить? Не своего ли хозяина? Если его имя было не Стенфилд, то не могло ли оно быть Пэксли? Они были одного роста, и одинаково сложены, и не утверждал ли Ремингтон много раз, что Пексли был гением гримировки? Отдельные части моих догадок изумительно дополняли одна другую и разрешали тайну жемчужного колье. Я снова принялся за игру и внезапно заметил, что мой партнер пытливо смотрит на меня. Его глаза, казалось, пронизывали меня насквозь. И я понял, что выражение моего лица, вероятно, выдало отчасти мои мысли. «Ваша очередь, сэр Норман», — вежливо сказал он. Я сделал неудачный удар. Мой же партнер играл прекрасно и без труда выиграл первую половину партии. После этого мы отправились в клуб «Не выпить ли нам виски с содовой?» — предложил я. «Я хотел бы раньше переменить свои ботинки», — сказал он, и пошел в гардеробную. Я выпил свои виски, поздоровался с несколькими знакомыми, уплатил по счету, потом отправился искать Стэнфилда. Это был напрасный труд. Он и автор то, привезшие нас сюда исчезли. Я вынужден был подождать, пока вызвали по телефону другую машину. И я вернулся в Лондон. По возвращении в отель я нашел ожидавшего у меня представителя страхового общества. Мадам де Мендоза была в своей комнате. Мы оба в сопровождении директора отправились к ней. Я думаю, она отлично знала, что должно было произойти, хотя и не могла всего предвидеть. Она приняла нас немного нетерпеливо. «Я весь день ждала известия от вашей фирмы», — обратилась она к Делчестеру. «Мой ювелир, производивший оценку жемчуга, а также и мой поверенный, поддерживают мои требования. Я хотела бы знать, когда я получу чек». — Рад сообщить вам, сударыня, что это совершенно излишнее, — заявил директор отеля, выступая вперед. — Вот ваше колье. Он протянул его ей. Она с испугом и изумлением посмотрела на него. На лице ее незаметно было не признака радости. Напротив.